«Зачем ты это делаешь?» «Что это?» Чарли забавлял мой страх, моё желание узнать о его мотивах, будто он только и мечтал, как бы поболтать о своих скрытых демонах. Но мне не было дела до его жалких мотивов, как и до него самого. Мне нужно было лишь потянуть время, пока Джек не забеспокоится о том, что я не отвечаю на телефон и не выломает дверь своим громадным плечом. Надеюсь, так бывает не только в кино» а надежда умирает последней. Я снова взглянула на мою тихую, умиротворенную девочку, которая больше никогда не оближет мне нос и забегает кругами вокруг поводка, радуясь прогулке на улицу. Не положит пушистую голову мне на колени. «Зачем?» — причинил всем тем девушкам боль. «Я знаю, ты избивал их. Издевался. Зачем?» «А, это тот самый разговор». Когда жертва пытается втереться в доверие, Чарли и не думал становиться полноценным гостем в этой квартире и присаживаться рядом. Он конвоиром стоял надо мной в трех метрах поодаль, чтобы я не выкинула чего. В руке по-прежнему нож, но пальцы сжимают его уже не той зверской хваткой, что раньше. Только теперь я заметила, что кровь была не только на лезвии и его одежде. Над большим пальцем правой руки олели капли в бороздках следов от укуса. Моя девочка билась до последнего, пытаясь искусать чужака. Чарли заприметил, что я разглядываю его рану и слегка притупился. Спрятал её за тканью рукава. Ему невыносимо было думать, что теперь не только у меня одной в этой комнате имеются шрамы. Как только следы зубов спрятались за толстовкой, он вновь почувствовал своё превосходство и перестал видеть во мне угрозу. Единственную возможную угрозу он уже обезвредил одним взмахом ножа. Я не пытаюсь втереться к тебе в доверие, — жёстко сказала я. Просто не могу понять. Ты был таким приветливым и весёлым. Носил маску. О нет, дорогая, никаких масок. Я и правда такой приветливый и весёлый. Но ты не пожелала узнать меня получше. Всё это было игрой. Это ты втирался ко мне в доверие. Неужели кто-то так сильно обидел тебя в детстве, что ты озлобился на всех женщин? Или девушка, которую ты любил, бросила тебя? Моя мысль угодила в самое яблочко его самолюбия. Губы его плотно сжались и вытянулись вперёд, словно он старался изо всех сил держать рот на замке и не сболтнуть лишнего. Ты бы мог просто найти хорошую девушку и наслаждаться отношениями. Но ты обманывал, притворялся кем-то другим, а потом показывал, кто в доме хозяин, так? Думаешь, это я такой плохой? Я пытался, Рэйчел. С Лили, Натали, Венди. Но все они рано или поздно предавали меня. Интересно, что психопат вроде Чарли считает предательством? Поход в бар с подругами? Общение с коллегами-мужчинами? И сколько было тех несчастных девушек, которые даже не осмелились пойти в полицию? Кто была первой? Той, кто по-настоящему обидел его, и кто знает его настоящее имя? Сколько же у тебя имён? Шесть? Семь? Он лишь ухмыльнулся. «Как тебя по-настоящему зовут? Для тебя я просто Чарли. Мне нравится это имя. А я с некоторых пор его ненавижу». Ухмылка была уже не столь яркой. «И что ты собираешься делать? Зачем явился сюда? Ты ведь не убийца и надо мной не имеешь власти. Можешь меня избить, как предыдущих девушек. Ты за этим здесь?» «Я пришёл попрощаться». Как прощаются перед смертью? Перед тем, как расправиться со мной так же, как и с ней? Я окивнула на Лолу и чуть не разрыдалась. «Ты ведь сама сказала, что я не убийца. С некоторых пор можешь поменять о себе мнение. Ты зарезал мою собаку». «А пожар!» Я вспомнила, как загорелась проводка, как стены утонули в окне. Так же было и в этот раз Джерри. Он чувствовал тот же страх. «Это ведь ты его устроил, правда?» «Ты обидела меня, я хотел отплатить тем же». Безразлично пожал плечами Чарли. «Тем же?» Теперь пожар полыхал уже у меня внутри. «Тем же?» «Там был Джерри, твою мать!» Его брови нахмурились. «Ты знал об этом? Что в пекарне кто-то был?» «Что?» «Я...» «Свет был выключен, я...» «Так вот, ты стал убийцей, Чарли». Джерри сейчас в больнице, я даже не знаю, выжил он после пожара или нет. Ты можешь обманывать себя, что ты жертва, что ты платишь по счетам всем, кто когда-либо тебя обижал, но на самом деле ты убийца. Чарли две секунды смотрел на меня с непроницаемым лицом, но оно резко обернулось волчьей мордой. Он в два шага оказался передо мной и отвесил мне такую пощечину прямо по щеке с ожогом, что боль пронзила мозг высоковольтным разрядом. Он замахнулся снова, но замер, как и я. Всё замерло. В дверь постучали. В замершей позе мы оба уставились на неё. «Рэйчел, ты дома? Это Логан». «Логан здесь. Слава богу, он поможет». «Рэйчел!» Снова стук. «Логан, помоги!» Всё, что я успела выкрикнуть до того, как кулак Чарли прилетел в моё лицо, а ладонь крепко зажала рот. Чарли удерживал меня в тисках, из которых было не вырваться, и угрожал ножом, если я посмею ещё раз издать хоть звук. Но этих двух слов хватило, чтобы Логан почуял опасность. Он забарабанил дверь с новой силой, как настоящий спецназовец с намерением выломать её. Но дверь была совсем не такой хлюпенькой доской, что в моей квартире. Едва ли он справится с суровым металлом. Но главное, он понял, что что-то не так и что мне нужна его помощь. «Что ты наделала, тварь?» Тихо в самое ухо процедил Чарли, и от его близкого дыхания я вся покрылась отвращением. «И что ты теперь будешь делать?» Я следила за лицом захватчика, навишем надо мной. Он не ждал гостей, не ждал, что кто-то нарушит его план, каким бы он ни был. И вот теперь у него не было путей отступления. Стук стих, мы с Чарли тоже замерли. Я, надеюсь, что Логан придумал, как попасть внутрь, Чарли, надеясь, что тот сдался и ушёл, освобождая ему дорогу. Каким бы пугающим мне казалось лицо Чарли, каким бы острым не был его нож, я знала, что он не убьёт меня. Лола была вынужденной мерой, самозащитой. А Джерри? По его глазам пять минут назад я видела, что он действительно не подозревал о том, что Джерри внутри пекарни. За дверью появились шорохи одежды, потом пиканье клавиш, как будто кто-то набирает номер. Так и было. В тишине ночной дремоты дома мы с Чарли услышали. «Офицер Артега – это Логан Хопс. Срочно приезжайте домой к Джеку. Рэйчел грозит опасность». Ладонь Чарли на моём лице ослабла, а потом и вовсе отпустила. Не думал он, что так быстро попадётся. Теперь он точно не станет меня убивать, а использует как щит, чтобы уйти от полиции. «Ты проиграл, Чарли», — сказала я. «Если бы он не поджёг пекарню, я бы, может, и пожалела его». «Так выглядят люди, которые знают, что всё кончено. Мы ещё посмотрим». Логан продолжил ломиться в дверь, а Чарли схватил меня за волосы и под мои крики и деревянный стук, как под фанфары, помчался в спальню. Одной рукой удерживая меня и причиняя адскую боль, второй он раздвинул шторы и нашёл то, что ему было нужно. Глаза полыхнули под светом уличных фонарей. Пожарная лестница. Чарли просто откроет окно и сбежит по ней снова останется безнаказанным, сбежит из города. Наверняка ради этого он приходил попрощаться и станет мучить девушек в другом месте, избегая справедливого наказания годами. Я не могла этого допустить. Ценой своих волос, которые будто с корнями выдирала его крепкая рука, я всё же сделала рывок в сторону Чарли. Почувствовала, как клочок отрывается от моей кожи, но всё равно с криком вцепилась в его лицо. Впервые пожалела, что предпочитаю короткие ногти. Могла бы и старапать его глаза, как дикая кошка. Вместо этого я нанесла пару ударов костяшками в его скулу. Один раз почти удалось попасть в глаз. От неожиданности он ошахнул и попятился, но быстро пришёл в себя и сперва отпихнул меня, а затем ударил в ответ. Не думала я, что это так больно — получить по лицу. Я чуть не расплакалась от вспышки боли, что взорвалась в скуле. Ну, здорово. Теперь одна моя щека будет обожжена, а вторая заплывет чёрными синяками. Так мечтает выглядеть каждая девушка. Я не стала предаваться жалости к себе. Если я сейчас упущу Чарли, он никогда не остановится. И кто знает, вдруг убийство Лолы пробудит в нём ту сторону, о которой он не знал. Убийцу. С пульсирующей щекой я замахнулась ногой и отпихнула Чарли от окна. Его пальцы, которые уже нащупали задвижку и собирались повернуть её, приоткрыть путь на свободу, съехали в сторону. Он упал на колени и был слегка дезориентирован. Я собиралась уже ударить снова, но его месть была куда как стремительней. В животе что-то закололо, будто пчела забыла во мне своё жало. Но с каждым мгновением боль становилась глубже и сильнее, распространялась вокруг как чума. Последнее, что я увидела — жуткую улыбку Чарли Мюрре и нож, воткнутый мне в живот. Уже лёжа на полу, я титаническим усилием разлепила один глаз и тихо наблюдала, как Чарли, перелезая через подоконник, и скрывается в ночи.